Глава 81 «Нет», — Петрова уставилась на аватар. «Боюсь, это правда. Он умер вскоре после того, как мы прибыли сюда, в систему рая. Первый же снаряд, выпущенный в нас персефоной вывел из строя часть палубы с каютами». «Нет», — повторила Петрова с ужасом. «Примите мои соболезнования, но я озвучиваю факты», — сказал олень. Капитан Паркер умер в своей криокамере. Если это важно, он ничего не почувствовал. Он все еще находился в состоянии крео-сна. Петрова отвела взгляд. Посмотрела на переборку, на Джана. Нет, не на Джана. Она не могла сейчас смотреть на Джана, на другого человека. Она опустила взгляд на гипс. Посмотрела на карту, показывающую взаимное расположение Артемиды, транспортника и военного корабля. Она смотрела куда угодно, только не на морду оленя. Она вообще никуда не смотрела. В голове она видела себя, обнажённую и всю в крови, парящую в облаке осколков стекла. Нападение, которое разбудило её. То самое нападение, которое... «Нет!» — настойчиво повторила она. «Нет!» — она задумалась на секунду. «Нет!» «Его тело было уничтожено!» — продолжал компьютер. «Части его тела были разбросаны по нескольким палубам и отсекам. Думаю, один из фрагментов сейчас в кармане доктора Джана». «Что?» «Нет!» Петрова вскрикнула и бросилась на Чжана с поднятой рукой, словно хотела ударить, выбить из него всё, что только можно. Как он мог? Как у него могло быть что-то такое? Но Чжан выглядел таким же озадаченным, как и она. Он медленно покачал головой, затем засунул руку в карман, вынул что-то. «Я не знал», — сказал Чжан. «Нет», — она покачала головой, — «нет». То, что он держал в руках, было просто камнем окаменелая кость какого-то доисторического животного или типа того. Это не могло. Это не было. Я не знал, что это такое, клянусь». Чжан поднял руку, чтобы показать, что он держит. Она оттолкнула его ладонь, не желая смотреть. «Я нашел это в вентиляционной камере. Я думал, у меня галлюцинация». Наконец она разочарованно фыркнула и отвернулась, наклонившись так, будто ее могло вырвать. «Неразумная реакция», — подумала она. Она жестом попросила Джана показать эту штуку. Он аккуратно положил ее на консоль, желтая и шершавая, а с одной стороны вымазана чем-то красным. На самом деле, штука ни на что не была похожа, просто хлам, обломки. Это не могло быть частью тела Паркера, просто невозможно. «Это какая-то ошибка, вот и все». «А кто он?» — позвал Джан. «Можешь провести сканирование ДНК этой кости?» «Нет», — запротестовала Петрова. «Не смейте!» потому что если они это сделают, если они это сделают, и ответ будет положительный, это будет означать...» Спектрографический лазер прошёлся по поверхности кости. «Есть стопроцентное совпадение с генетическими данными Сэмюэля Паркера», сообщил им искусственный интеллект. «Это то, что осталось от нашего капитана». «Нет, нет, нет!» — застонала она и рухнула на пол, на бок. Джан склонился над ней, пытаясь успокоить, но она кричала ему в лицо «нет». И в конце концов он отступил.